декрай дээнеш охотник мглы кружил по комнате рюворона, будто запертый в клетку зверь я клянусь тебе что слышал в своей голове голос дробуша вырвеглота клянусь почему ты не веришь мне верю рай устало поморщился ягарай но здесь в лимале действует какая-то магическая завеса отсекающая его от остального мира. Ты не должен был слышать ничего такого. Мне не нравится это место, и чем дальше, тем больше. Оборотень резко остановился. — Ты что-то почувствовал, Яга? Предвиденье? — Славы индари нет, — качнул головой тот. — Это обычная интуиция, которая говорит мне, что, несмотря на всю красоту, этот мир с гнильцой. Но я пока не понимаю, в чем тут дело. «Здесь все гуд. вдруг сказал молчавший доселе мастер Ёжевиш, устроившийся в кресле у камина с трубочкой в руках. «Даже та девчонка, с которой мы славно пили нашу родимую самогонку, о чем-то умалчивает». «Вы с ней только пили!» — прищурился на него край. Ёжевиш смутился, пошел пятнами. Рюворон молча покачал головой. «Еще пили!» — признался гном. — Наши старые песни. Новых она, понятное дело, не знает. Наверное, давно не бывала на родине. — А откуда она родом? — заинтересовался Егорай. — Из синих гор или с серой скалы? — Да я как-то не спросил, — растерялся Ёж. — Пили они, — сердито фыркнул оборотень. — И пели. — Между прочим, ты, мой длиннобородый друг, — Собрался летом жениться. Почтенный мастер хрюкнул и ничего не сказал. И не смотри на меня так, добавил дикрай. Я свободный самец. Кого хочу, того и покрываю. Ну, и каковы они? спросил Рюворон. Покрытые. О! -о, -о, -о закатил глаза дикрай. Правда, на мой взгляд, фарги все же более раскрепощены в постели. Эти меня даже не укусили ни разу. — Ну, это никуда не годится, — поддел обиженный Южевиш и посмотрел на якорая. А с твоей что? — С моей, — удивился он. — Ну, с этой, от которой мысли улетучиваются и дыхание в горле застывает. Рюворон сердито передернул плечами. — Ничего. Мы ждали другого. Мурлыкнул дикрай. Они тоже ждут другого, хмыкнул еживиш. Но наш Яго не преклонен, в смысле, не укладаем. Только вот надолго ли тебя хватит, друг мой, я неспроста спрашиваю. Мы все знаем, что им нужно от нас. И пока они это не получили, мы в безопасности. Однако если. Никаких, если! отрезал Ягарай. Ничего они не получат. Пусть хоть все эльфийские девственницы станут обнаженными плясать вокруг. У меня нет того, что им нужно. А я бы не отказался, — мечтательно вздохнул Дикрай. А если бы было... — уточнил гном и неодобрительно взглянул на оборотня. Кошак он и есть кошак. А если бы было... — начал Яга и осекся. На пороге стояла Арганиэль и свет из коридора прошивал фигуру, делая ее платье практически невидимым. Дикрай шумно выдохнул. Ёжевиш заерзал в кресле, подавившись дымком из трубки. Идем, человек!» — улыбнулась эльфийка, входя. «Я обещала тебе прогулку». Когда Яга, двигаясь будто под гипнозом, вышел, оставшиеся переглянулись. «Замирает!» Мечтательно вздохнул гном. Оборотень укоризненно покачал головой. «Наоборот, шевелится!»